Глава шестая «Что?» Захлопнув дверь, я подношу ладонь к лицу и с ужасом обнаруживаю, что леди не ошиблись. Брачное кольцо, потускневшее с трещинкой на камне, вернулось и снова обнимает мой палец. Я приваливаюсь к створке спиной, прижимаюсь затылком, выдыхаю, коленки подгибаются. Я готова разрыдаться, я дергаю кольцо... К счастью, оно послушно сползает. Я отбрасываю кольцо на столешницу. «Откуда эта дрянь взялась? И когда? И чем мне это грозит? Вчера кольца не было, утром не было. Когда я попрощалась с безымянным лордом, тоже не было. Оно возникло, когда я уже заходила в комнату. Да, верно, кольцо сверкнуло. «Хм, леди, вы уверены?» Я не видела кольца, и я бездна. Надо поговорить с герцогиней и убедить ее отправить меня домой, в глушь. В столицу меня провожал брат. А как мне быть сейчас? В одиночку юные леди не путешествуют. Пока я напишу, пока за мной кто-то приедет. А уж если разберутся, что я возвращаюсь по собственному желанию, едва ли согласятся забрать. Я из боковой ветви старого, но ничем не примечательного рода. Пять лет назад наша семья занимала скромные апартаменты в родовой резиденции Махаон. Старый глава рода ушел в вечность, а его наследник, приняв власть, взялся наводить порядок и подстригать ветви, считая, что родовому древу стрижка и избавление от нахлебников пойдет только на пользу. Формально связи с боковыми ветвями новый глава рода не рвал. Мы ежегодно получаем поздравления с праздниками, приглашения. Глава рода лишь вежливо, но настойчиво попросил освободить апартаменты. Родителям очень трудно дался переезд. Привыкнув жить на готовом, они с трудом разбирались в том, как самостоятельно вести хозяйство. Насколько я знаю, до переезда папа отдавал в родовой фонд половину жалования, которое получал на государственной службе так что бедными родственниками мы не были. Или все же были. До переезда образование для детей всех ветвей отплачивала резиденция. Папа перевелся из столицы, где он был рядовым чиновником. В удаленный провинциальный городок и стал уважаемым заместителем градоправителя. Снял двухэтажный дом с видом на главную площадь, нанял толковую экономку. Денег стало вроде бы даже больше, чем когда мы жили в родовой резиденции. Однако мы перестали тратиться на модные наряды. Выезжать на столичные сезоны и одновременно оплачивать обучение моему брату стало невозможно, и папа сделал ставку на единственного сына, а мы — дочери. Юрита, еще маленькая, а для меня были открыты две дороги. Либо выйти замуж в провинции, что папа считал неприемлемым, либо стать компаньонкой и тоже выйти замуж, но уже за мужчину из высшего света. Меня не спрашивали, лишь вызвали в кабинет на серьезные разговор и сообщили, что передают мою судьбу в руки достойной герцогини Флойдской. Тьфу. Возвращению папа не обрадуется, а ведь есть и другие дороги. Можно уйти в храм и посвятить оставшуюся часть жизни тому же светлому Кеннеру или светлой Кабельте. Но я не для того возвращалась, чтобы до конца своих дней носить серое рубище и драить полы. Можно остаться старой девой. Этот вариант гораздо лучше предыдущего, но возникает вопрос, за чьи счет банкет. Иными словами, кто будет меня содержать? Собственного дохода у меня нет. Я даже как компаньонка жалования не получаю. По договору с родителями оплатой станет устроение моего брака. Есть леди, живущие вольно, но они имеют собственный доход. Разве я смогу устроиться на государственную службу? Дело даже не в том, что мне откажут, а в том, что, нарядившись чиновницей и усевшись за стол, я не смогу выполнять работу. Ни в делопроизводстве, ни в бухгалтерии, ни в юриспруденции я не разбираюсь. Магия? Я самоучка, к тому же теоретик. Проверять знания на практике я боялась, незамедлительно получила бы яд в чай но главная проблема в том по каким именно книгам я училась в моей голове изобилие запрещенных или просто неодобряемых приемов а вот общепринятых увы нет меньше часа назад лорд продемонстрировал облачко чистой силы про руническую начинку пока забудем я пытаюсь призвать силу и ничего не происходит напрямую не умею да и сколько у меня той силы «Кошкины слезы? Открыть собственное дело? Обокрасть гельдернов? Действительно, раз у меня есть кольцо, почему бы не обокрасть гельдернов? Я с трудом удерживаюсь от истерического хохота. Я сбрасываю тяжелые камзолы, и мокрое платье тотчас напоминает о себе. Я через подол двумя пальцами подхватываю кольцо». Куда бы его деть? Например... Обычно я смотрюсь в большое зеркало, но у меня есть и другое, круглое, размером с ладонь, на длинной ручке. С его помощью удобно закалывать шпильки в пучок. Но сейчас важно, что зеркало приехало со мной из дома. Я уверена, что оно самое обычное, никакой защиты, ничего. Уколов палец, я вывожу на стекле руну растворения. Зеркало откликается рябью, будто водная гладь, в которую бросили камень. Или чайник, М да. Надавив, я преодолеваю мимолетное сопротивление и погружаю кольцо в зеркало. Остается стереть руну, и вуаля, тайник готов. Наскоро полоснувшись в горячей воде, я растираюсь полотенцем и натягиваю первое попавшееся дневное платье. Убедившись, что выгляжу подобающе, я выхожу в коридор и никого не встречаю. Значит, я опаздываю. Мало мне наказания в храме, еще и от госпожи выволочку получу. Тем не менее, я прибавляю шагу, хозяева обитают в соседнем крыле. Хотя бы по пути на Лоуренса не наткнуться. Добравшись до апартаментов леди Мияноры, я нахожу лишь ее личную горничную. Коренастая, сложенная, бесконечно преданная своей госпоже пользующиеся доверием и снисхождением. Сейчас я догадываюсь, что преданность держится не на личной верности, а на магической привязке. Леди Юджин, госпожа очень удивилась, что вы не потрудились поприветствовать ее утром или прислать записку, хмыкает горничная, на грани. Вроде бы передает слова леди Мианоры, но под ними упрек. А тон не оставляет места сомнениям, что это он самый и есть. Мне не померещилось. Горничная злорадствует, не скрываясь. Другую бы служанку за непочтительность погнали без жалований и рекомендаций, а этой прощают. Впрочем, она никогда не переходит черту, и сейчас она по-своему права, ведь я действительно допустила ошибку. К тому же леди Миянора не взлюбила меня с первого взгляда. Главное, я узнала, госпожа завтракает не в будуаре, а значит, сегодня день, когда семья собирается вместе за столом. Компаньонкам же накрывают отдельно, вольховой столовой. Я задумываюсь, идти или не идти. Я ведь безнадежно опоздала, но с леди Аноры в качестве отместки станется прогонять меня с поручениями вместо обеда, то и ужина. Поэтому я спускаюсь». Ольховая столовая весьма мрачно. из-за обилия темных тонов в интерьере встречает меня ароматом сдобы, едва слышным звоном приборов и шепотками сплетниц. Змеючки уже здесь. Про происшествие в храме наверняка нашипели, но они не могли не упомянуть грядущий поединок, а значит, основной лейтмотив не тайный роман, а неприемлемое поведение лорда Гельдерна. Во главе стола... Что такое не везет и как с ним бороться? Старшая компаньонка герцогини давно заслужила особые привилегии. И апартаменты в хозяйском крыле, и личную горничную, и возможность завтракать у себя, когда герцогини не нуждается в компании. Леди Сию считала ниже своего достоинства разделять трапезу с юными свиристелками, как она нас называла. «Почему она здесь? Неужели из-за сплетен? Как быстро!» Хотя мое возвращение под руку с кореглазом лордом, да еще и в его камзоле, герцогиня лично лицезрела. Сухопарая дама с вечно недовольным лицом окидывает меня презрительным взглядом. Я поспешно приседаю в реверансе. Доброе утро, леди, приношу свои глубочайшие извинения за опоздание. Леди Юджин, цедит она сквозь зубы. «Вы успели появиться перед окнами в мужском обществе, но опоздали на завтрак». По столовой прокатывается волна смешков. «Меня не любят. Никогда не понимала, за что, ни тогда, ни сейчас». «Леди Сью, начинаю я, поскольку дама не покинула герцогиню, не вышла замуж, то обращаться к ней следует по имени». «Леди Юджин, — перебивает она меня». «Устыдитесь и покиньте столовую, вы опоздали. Прошу прощения, я сожалею. Остаться мне не позволят. Жаль, конечно, но возражать бесполезно, ведь леди Сью в своем праве. Я покидаю столовую, и у меня преследует запах сдобы. Почему я раньше не замечала, насколько плохо ко мне относились в герцогской резиденции? Парила ослепленная любовью? Ну да, где-то так». Задерживаться в резиденции идея определенно плохая. Я даже начинаю задумываться о том, что Лоуренс положил на меня глаз не просто так, а с одобрения герцогини. Других леди он ведь в постель почему-то не тащил, предпочитал горничных. Хм. Из задумчивости меня выводит тихий оклик. «Леди Юджин». «Лорд», — откликаюсь я, — «вроде бы нужно быть благодарной за помощь, но меня его внимание пугает». Кореглазый лорд вновь при параде. Камзол неизменного бордового цвета, но более насыщенного оттенка, чем доставшийся мне. На лице лорда играет настолько невинная улыбка, что у меня на правом глазу начинает подрагивать верхнее веко. В руках у лорда поднос, прикрытый белым полотном с широкой немодной бахромой по краю. Неужели это намек на мое утреннее платье? Едва ли. «Леди Юджин, вас не затруднит оказать мне небольшую услугу? Боюсь, я не смогу удерживать поднос и разворачивать салфетку одновременно. Сюда, пожалуйста, если вы не против». «Лорд, как его зовут и что мне делать? Отказать в малости после того, как он мне помогал и даже ввязался в поединок недопустимо, но отказать очень хочется, потому что у меня мурашки по спине от его слишком внимательного взгляда» а лорд то ли не хочет понимать, как выглядит со стороны, то ли пугает нарочно. Я все еще помню, что он может быть воином света, почуявшим тьму и начавшим охоту. Сердце стучит, но я послушно приближаюсь. Лорд отводит в сторону тяжелую портьеру, прикрывающую угловой эркер. Почему-то с этим он одной рукой справляется, но тотчас перехватывает поднос обеими руками и кивком указывает мне на широкий подоконник. Забудем о том, что лорд мог просто поставить поднос, а затем расстилать свою салфетку. В чем подвох? Я осторожно стягиваю белую ткань, мысленно готовясь к худшему, но нахожу под ней лишь блюдо с сырным мясным ассорти, хлебцы и чашки с какао. Две. Леди, смею надеяться, вы окажете мне честь. Да что происходит-то? Лорд, это вы поспособствовали решению леди Сью? В совпадение я не верю. Уж больно ловко он подкараулил меня с двумя чашками. Мой прямой вопрос вызывает у лорда удивление, сменяющейся обидой. Я даже ощущаю укол вины, но быстро избавляюсь от неловкости. Мне страшно, так почему я должна быть доброй? Леди, зная характер леди Сью, я лишь предусмотрел ее недовольство. Сухо отвечает лорд, его взгляд устремляется мимо меня за окно во двор резиденции. Простите, внезапное дело требует моего внимания прямо сейчас. Я вас оставлю, леди Юджин. Э? Безна, почему я чувствую себя брошенной? С губ слетает извинение, но уже поздно. Лорд ушел.